Глава десятая. Преодолевая пределы. Разум ускоренно соображает. Особое преимущество, о котором не говорят? Серьезно? Очевидная провокация, где мне завязывают руки при любом исходе. Допустим, я не играю в героя и соглашаюсь, что мне нужно особое преимущество, которое попахивает подставой. То, что получится в итоге? Если я проиграю, меня будут считать тем... что даже с преимуществами не смог выиграть. Тут я потеряю больше, чем если плюшка будет у Сэма. А если выиграю, то не особо-то все впечатлятся. С читами, мол, любой может. А вот если особое преимущество будет у Сэма, то проиграть будет не так позорно. Ведь теперь читер он. А если я выиграю, то повышу свой статус в школе до небывалых высот. Хоть и шанс победить, судя по всему, становится еще меньше. Будем реалистами. Мне невыгодно получить эти читы из щедрых лап организаторов турнира. Думаю, это понимают многие. А вот остальным я донесу по-другому. Я отказываюсь от этого преимущества. Кричу во все горло. Те, кто потупее, определённо назовут меня героем. Трибуны взрывается. Им весело. Они как дикари, варвары, хотят зрелища. А тот, кто заправляет этим цирком, преследует свои цели. Уверен, что яма напичкана всякими датчиками, как в лаборатории Хиданы. Каждое наше движение записывается, каждый выплеск суммы фиксируется. Сэм, видимо, тоже это понимает. Для него принимать поблажку от Белика, который, очевидно, слабее, так себе инструмент для поднятия авторитета в школе. Поразительно, но обычно на всяких аренах борются за преимущество и возможности победить. Но в школе новая эра это какая-то подстава. «Отказываюсь!» – кричит издали Сэм. «Тебе оно нужнее, дружище!» Пафосная битва героев. Если бы только многие не понимали, что это далеко не так. Мы оба хотим победить, но вот пример, когда победа может обернуться ничем. Сэм богатый деньги ему за такую победу не нужны. Я же вообще не мерю авторитет деньгами. Его заслужить часто тяжелее, чем заработать. Ганиль подземная. Проигрывать точно нельзя. У меня сегодня вечером встреча с силачами, и они точно напомнят об этом поединке. «Но вот почему нельзя было провести бой позже? Шило тебе побери, Сэм!» Спокойно, дышу ровно. Смотрю на Сэма. На его лице хаос из эмоций. Для него такой публичный поединок с Беляком не очень выгоден, а уж в силу последних событий вообще противопоказан. Многим задным людям сейчас со мной связываться опасно, не понимая, какой масти я фигура. Сэм всего лишь хотел немного оторваться на мне за детские обиды и понтануться перед Акана, а вышло все масштабнее». Уверен, что он десять раз уже пожалел, что организовал этот поединок. Вот только уже поздно что-то менять. Качая головой, кричу: Я свое мнение не изменю. Мне это преимущество не нужно. Вдруг это обман. Я два года как пробужденный, а ты неделю. Тебя никто не осудит. Мне все равно, Сэм, ты все это организовал. Вот ты отвечай. Я не изменю своего мнения. И мне плевать, что нас как-то накажут. «Мне терять нечего, а тебе?» Сэм мнется, кричит в сторону. «Эй, там, громкоговорящие! Какое наказание, если мы не придем к согласию?» Тишина. Диктор не сразу отвечает. Уверен, что с кем-то консультируется. И вот говорит. «За невыполнение дополнительного условия каждый будет отрабатывать месяц по особо строгой программе». «Я усмехаюсь. Меня это вполне устраивает». А вот сыну очень авторитетный семи новусов, месяц вычищать червей из березы так себе. Он теряет намного больше, чем я. Да что уж говорить, Сэм, как тут говорится в жопе, как не посмотри на ситуацию. Вот что значит поспешное решение на эмоциях. Кто-то из трибуны кричит: Пусть Акана Мацо поцелует победителя! Джон, рядом с покрасневши аканы реагируют. Двое из них быстро направляются к шутнику. Беляк, видимо, осознает, что нехило так затупил с такими выкриками о наследнице Мацо. И теперь пятится к выходу и кричит что-то по типу «Простите, я дебил!», но Джон грубо выводит его из ямы. Стражи никак на это не реагируют, хотя собралось их тут немало. Сэм сам становится как помидор, из всех сил стараясь держать свой праведный гнев. Все знают, что он к ней неровно дышит. Зрители оживают. Им понравилась шутка Сакана. Мало кто так же открыто решается повторить слова шутника. Но выкрики типа «Давай, Сэм, ты же мужик!» и «Плевать на это преимущество!» По-любому гониво какое то соглашайся. Диктор кричит. Осталось десять секунд. Девять, восемь, семь. И Сэм ведется. Хорошо, я согласен. Извини, дружище, но я не собираюсь тратиться из-за гордости и отказываться от выигрышных денег. Не говори потом, что я не предлагал тебе передумать. Никому не скажу, тихо говорю я. Только вот смотри, как бы это особое преимущество не оказалось подставой. Не просто так они мне сказали. Если бы я знал, что это, то, может быть, подумал бы несколько раз. Быстро осматриваюсь, стараясь не упустить ни одной детали. Мы в десяти метрах друг от друга, полкаменной. Упасть на такое и расшибиться легче легкого. Это не мягкая арена. Площадка для поединка 10 на 20 на 30 плюс-минус. причем не огорожена. Все тренировочные манекены и маты оттащили в сторону на время поединка. Плохо. Просто ровная площадка. Нигде не спрятаться, никуда не убежать. И как вообще в таких условиях можно биться с тем, у кого огнестрел? Внимание! Озвучивание правил. Первое. Для победы нужно вытолкнуть соперника за пределы боевой зоны, заставить его сдаться или довести до состояния, где он не может подняться на ноги в течение 10 секунд. Но окончательное решение принимает судья. Второе. Бой несмертельный. Если вы убьете соперника, то проиграете бой, и к вам будут применены серьезные санкции. Третье. Каждый участник может выбрать себе три типа предмета из оборонного или боевого снаряжения. Если не имеется своего, можно выбрать из предлагаемых школы. Перед боем все выбранные предметы проверяются на соответствии с судьей. Четвертое. Дополнительное. Касаемое только Сэма Блэка из клана ногус. Ваше преимущество заключается в одной дополнительной возможности выиграть. Если вы дееспособны продолжать бой, то можете начать его сначала. Если вас вытолкнули из боевой зоны, то вы также можете начать его сначала. Я цикаю, кост в мешке оказался жирной свиньей для меня. Десяти раз бы подумал, если был бы уверен, что это не подстава, а настоящее читерное преимущество. Странное подозрение курит в мозг, такое ощущение, что со мной кто-то играет. Да так будто знает о моих слабостях и параноях, будто знает меня настоящего. Этого же не может быть, верно? Ладно, далой пустые мысли. Получается, что у Сэма сейчас две жизни. И если он попадется на мою ловку в первый раз, то во второй я уже потеряю эффект неожиданности. Но в его особом преимуществе я заметил изъян, и попробуем воспользоваться. Сердце колотится по ребрам. Как же давно я не испытывал таких эмоций. Внимание, участники! Начинаем первый этап. Выберите свое оружие и предъявите его судье. Итак, три предмета. Под сотней изучающих взглядов подхожу к стоке с оружием. Сэм уже показывает суде свои предметы, один из них – пистолет. Два других он имеет право не показывать, чем, разумеется, и пользуется. Поэтому мне стоит ждать неприятных сюрпризов. На выбор не так уж и много тренировочных пистолетов и резиновых зарядов к ним. Есть круглые, из пороховые с резиновой пулей, имитация боевого. Беру берету, веручу в руках. Без усиления суммы такой пули Сэм разве что прижет, но не более. Но лень глаз ему прострелить в упор, что намного тяжелее, чем продавлять всем весом вилку в мозги. «Боевым оружием пользоваться нельзя. А если бы Сэм вышел в реальный бой против вооружённых лишённых, то он запитал бы свою одежду суммой, надел бы маску. Это намного эффективнее любого не магического бронежилета. И мелкашки отлетали бы от него, как игрушечные. Но ну, разное, разные, что далеко не каждый противник сможет спастись от крупнокалиберной разрывной или бронебойной поли. Прислушиваясь, что говорит судья о предметах Сэма, слышу «принято, принято, разрешаю». И какой-то булькающий звук? Сэм выбрал зелье? Но какое? Кладу берету на место. Мы с Сэмом оба предметники твердого одной направленности, поэтому подготавливаемся в соответствии с этим. Но будь я опытным, то один из предметов Сэма точно была бы какая-то защита. Например, бронежилет, который мне выдавал страж Сергей. Тот выдержит и разрывную гранату, если лечь на ней животом. Но ну, если не брать в учет, что хоть на бронежилете не будет ни царапинки, но тебя все равно разорвет ударной волной. Закрывай стойку и иду к холодному оружию. Ножи, и стилеты, нунчаки, сюрикены, метательные ножи. Это моя стихия. Многим из этого я могу пользоваться, знаю множество техник и приемов. Вот только лишь десятая часть из моих умений, хоть как-то реализуемы в этом теле. Прошло всего две недели, и хоть я нахожусь под постоянными нагрузками, результатом недоволен. Люди слабее альвов, у которых плотность мышц выше, а суставы могут гнуться чуть ли не во все стороны. И я чувствую, как долго мне придется добиваться результатов. Но, с другой стороны, это звучит как вызов. Что будет, если я воспользуюсь некоторыми тренировками духа и тела альвов? Это запрещено в храме, потому что люди могут сами себя покалечить и даже убить. Но я же другой. Я был альвом и знаю все техники. А теперь я могу сопоставить свои знания и опыт в этих тренировках со своим немощным телом, который прекрасно чувствую. Хм, возможно, стоит перестать жалеть это тельце и показать ему баланс тела и мысли. Слышу перешептывание гвалт на трибунах. Они обсуждают любое мое действие, не обращая внимания, проверяя каждый из метательных оружий. Топорики тяжелые, тамагавки неудобные, сюрикены, куна и чакры непривычны. Все эти ножи слишком увесисты, хоть и неплохи. А вот эти вроде ничего, сбалансированные и легкие. Возможно, я даже справлюсь с ними лучше всего, но улыбаюсь, беру по Набор из пяти ножей, массивные, с удобной тяжелой рукоятью и отличной балансировкой. Несколько минут разминаю то, что можно размять. Резко выгибаю суставы, шею, связки. Я знаю, как это делать эффективно и быстро. Будет очень неудобно, если сведет мышцу, как в первые мои дни пребывания тут. Подхожу к суде. Судя по всему, это незнакомый мне учитель с высших этажей. Высокий, тощий, вроде полуазиат, как и я. Показываю ему ножи, он кивает. Принимается. В показываю длинный моток зубных нитей, запитанных суммой. Судья лишь слегка удивляется, но кивает. «Принимается. Что третье?» Улыбаюсь, показываю пальцем многобаритный металлический манекен. «Он». Через пять минут мы с Сэмом стоим друг против друга. До этого перед боем его обыскали, поэтому мне пришлось положить сушеный палец сумку, что меня очень напрягло. Такие вещи нельзя оставлять без присмотра. Брови Сэма нервозно дёргаются при взгляде на моего металлического друга. Да, моим третьим оружием стал манекен в человеческий рост на толстом столбике и массивном основании. Хорошо хоть помогли его сюда запихнуть. «Внимание! Три, два, один, начали!» Сэм стремительно достает пистолет, целится. Спокойно захожу за спину манекена, кричу. «Далековато, не правда ли? Придется подойти поближе. Согласен, Сэм?» «Разговоры во время боя бывают очень полезными, особенно если у противника куча сильных и слабых сторон. Одна ошибка и смерть. Главное не терять бдительность. «Слышу, Сэм медленно подходит. Если он выстрелит, то ему придется перезаряжать однозарядный пистолет. А это долго». «Я сильнее тебя, Константин!» Тоже решает поболтать Сэм. «Как в ближнем бою, так и дальнем. Просто сдавайся!» «Ближе, ближе». Если он подойдет на достаточное расстояние, то сможет выстрелить мне в ноги, которые плохо прикрываются манекеном. Но я стою боком, шагая вперед и назад, стараясь бить прицела. Беру один из пяти ножей. Открываться перед огнестрелом и сильно стараться мне не стоит. Скидываю руку не глядя, и нож пролетает в Метриа Ему даже не пришлось уворачиваться. Кто-то из зрителей смеется, кто-то ахает. Все верно, я ничего не смогу сделать с такого расстояния против скорее всего усиленной одежды. Даже если покажу все свои навыки. поэтому пока пусть он думает, что я полный профан. Сэм прав. В ближнем бою я могу ему проиграть. В лесу я понял, что он намного выносливее тренированнее меня. Второй нож я специально кидаю криво, и он попадает ему в грудь рукоятью. Со стороны металлическим лязгом отскакивает. Понятно. Как я и думал. Свою одежду Сэм действительно зарядил. Тот он выглядит так, будто в пижаме. Никаких деловых пиджаков ядовито-желтого цвета. Вероятно, это хлопок. Простой, легкий, однородный металл. Я тоже вышел на арену выданной школьной спортивной форме, вот только усилить не смог. С каждым шагом Сэма мое сердце бьется сильнее и сильнее. Сейчас многое зависит от одного единственного выстрела из пистолета. Сэм убеждается, что ничем, кроме неумелых бросков ножичками, я его не удивлю, и срывается с места, пытаясь поймать меня на прицел. Я к этому готов, резко огибая манекен с другой стороны, одновременно скидывая руку и кидая третий нож навстречу Сэму. Он небрежно отмахивается, рукой отбивая его. Не выстрелил. Осторожный, как я и думал. Даже видя мои навыки метания ножей, он не несётся в бой, сломя голову, как тупой силач. В ближнем бою с отрезателем голов и втыкателем вилок вступит только в крайнем случае. Несмотря на улилюканье дуэльных критиков, сам не ведется на провокацию. Его лицо сосредоточено. Одна моя ошибка, и прогремит выстрел. Не знаю, какие свойства у пыли, но уверен, мне хватит сполна. Сердце колотится, как его, так и моё. Теперь мы довольно близко, но он за спиной манекена, а я впереди него. Чем больше я смотрю на Сэма, тем меньше мне хочется проигрывать. Я улыбаюсь, пытаясь держать дрожь азарта. Я не хочу показывать всем, как мне приходится тяжело, и что каждая моя клетка напряжена до предела. Сэм напружинивается, чтобы покончить со мной, но... Я вспоминаю. Вспоминаю, как совсем недавно я возвращался на то место, где Сэм пристрелил силача. Я замерил точное расстояние от точки А до точки Б, радиус в который еле-еле он целился, не нехило сместив попадание вверх. И изучил информацию о его копии пистолета с кремниевым замком и латунным стволом производства Кетланда. Почему нельзя сделать какой-нибудь индивидуальный пистолет под современный манер, я пока не вникал. Но это точно связано со сложностью использования, которую я заметил на бирках в торговых автоматах с оружием. А сейчас у Сэма вообще тренировочный пистолет. Не его привычный пистоль, а лишь что-то похожее по характеристикам на основе его навыков. Почему тренировочное не его? Потому что на момент, когда бой был организован, я еще был непробужденным, поэтому поединок работает по старым правилам. Хотя, если память мне не изменяет, даже у пробужденных есть какое-то время на раскрытие своих талантов. И нельзя просто взять его потом, пробужденному, бросить вызов новичку на равных условиях. И Сэм все это понимает. Если он хочет попасть наверняка, то ему придется подойти ко мне чуть не впритык. Срываюсь с места, бегу в противоположную сторону, туда, где совсем недавно стоял Сэм. Как я и думал, он не бежит за мной, сломя голову, своя лица недовольно цикает, так как я стараюсь бегать зигзагами. «Хватит бегать!» — кричит он. «Давай закончим это! Ничего личного, дружище! Не заставляй меня калечить тебя кулаками!» Добегая почти до конца арены, разворачиваюсь, На моем лице только сосредоточенность. Много болтаешь. Глаз Сэма дергается. Он двигается на меня, целись. Он знает, что я загнан в угол. Он подойдет ближе и просто выстрелит. Он уже достаточно близко, я поднимаю руки. Сэм прибавляет ходу. Он не верит, что я сдаюсь. Уже вижу, как его палец вжимает курок. И... Поднимаю руки еще выше, медленно, чуть отступая левее. Слышу, вижу. Мышцы Сэма напрягаются, кости движутся. Пытаюсь увернуться, но... Сжимая зубы, готовясь к очередной порции боли. Бам! И вот она пронзает все мое тело. Одновременно с этим невидимая нить приобретает свои естественные свойства. Белеет, укрепляется, пахнет мятой. Теперь ее видно. Она тянется от основания манекена до моего кулака, чуть ли не касаясь уха Сэма. Секунду назад я направил в нить сумму, меняя ее самые простые свойства — степень натяжения и упругость. Привязанный к этой нити нож со всей скоростью стремляется вдоль нее, как на резинке, и вышибает дух из затылка Сэма. Если бы я хотел его убить, то в затылок прилетела бы не увесистая рукоять, а лезвие. Мы падаем одновременно. Я сожгучи боли по всему телу и Сэма. В глазах туман и искры. Такое ощущение, что мышцы парализованы. Ясно. Сэм зарядил патрон электричеством, сделав подобие электрошокера. Эффективно и несмертельно. Тишина. Если Сэм встанет, то я проиграю. Его вторая жизнь будет работать с условием, что он будет дееспособным. И именно на это я рассчитываю, что второй шанс ему просто не понадобится. Крик, гомон, визги, толпа объяснуются. Слышу женский голос из динамиков. Внимание! Оба соперника не могут продолжать бой. Судья проведет отчет. Слышу другой голос, мужской. Десять, 9. Так, вроде бы боль проходит. Наверное, Сэм зарядил пулю не сильно. Лишь чтобы успеть выволочь меня за пределы арены. «Шесть, пять, четыре...» «Зачем же так орать-то?» Пошатываюсь, на ватных встаю. С пренебрежением игнорирую усталость и боль. Сэм лежит. Его сердце бьется рвано-размеренно. Сжав зубы, стою, Зал погружается в гробовую тишину. Сэм стонет, шевелится. Встает. «Да чтоб тебя!»